Глава четырнадцатая, в которой все проходит более-менее гладко. «Да вот как-то так», — скромно подтвердил я. «Не знаю почему, но мне подумалось, что разбавлять наш узкий и, скажем прямо, дружный круг другими кланами, вроде воинов света, все же не стоит. Мы все как-то спелись, а новые люди могут внести диссонанс в стройный хор наших голосов, но достославные рыцари — это же совсем другое дело». «То есть абсолютно», — подтвердил старый. «Да, приятель, ты умеешь удивить». Мне показалось, что непосредственно его крайне озадачила данная ситуация. Не ошарашила, не обрадовала, не опечалила, а именно озадачила. мастер стрекос будет в бешенстве!» — рассмеялся Раша. «Уже», — возразила ему глевея, — «ты его рожу видел? Он быстрее нас с тобой сообразил, что к чему. Если желаешь, могу даже десяток золотых на это поставить». И в этот самый момент медяшкой звякнул колокольчик, оповещая меня о том, что поступило личное сообщение. «Друг мой, надеюсь, ты не против данного обращения». Хочу тебе напомнить о том, что на 16.00 по игровому времени у нас назначена встреча. Надеюсь, твои планы не изменились и она состоится. Уверен, нам есть что обсудить. Мастер-стрекоз. Не спорь, посоветовал я Раши, проиграешь. «Да, разумеется, буду ждать тебя в четыре часа по игровому времени в Селгаре в заведении Кривого Ибрагима на втором этаже Хейген». «Судя по остекленевшим глазам, ты кому-то послание пишешь», обратилась ко мне бдительная айболитка. «И сдается мне, я знаю, кому». «Да ты гений смекалки», — фыркнула Мадзе. «Все уже сообразили, кому». «Не все», — безмятежно заметила Сайрин. «Некоторым это просто не неинтересно. Скажите, мужчина, а вы от чего заикаетесь? Вас кто-то сильно напугал?» «Было дело». И не подумав смущаться, доброжелательно ответил ей брат Юр. «Занесло в молодости туда, куда не следует. Вот и выдали мне там награду на всю жизнь». Вывод: вы если, как говорят тебе умные люди, что в ими места лазать не стоит, так и не лазь, бедненький. Сайрин печально вздохнула, в ее глазах блеснули капельки слез. Но вообще есть такие психопрактики. Психа, это да, перебила ее гливее. Это похоже на правду. Хейген сия дама, она кто? Твой офицер? «Это Сайрин!» – хмыкнул снов, «Она вне категорий!» Сайрин – любимица клана, поддержал ее слав. «Ну да, маленькая чудная, но это ничего, мы привыкли. Зато человек хороший!» Щеки Сайрин порозовели, она стыдливо потупилась. «Но это не повод звать ее на закрытый совет», – резонно заметила Гливея. «У нас тоже есть в клане свой такой...» хм. «Любимец его траншеем зовут, но мы же его не тащим туда, где обсуждаются серьезные вопросы. Это-то зачем делать? Согласись, для таких любимцев есть свое время и свое место». «Так у вас клан нормальный», – примирительно сообщил я, – «а мы линслохины. это многое объясняет». «Меня лично присутствие данной очаровательной особы не смущает», – произнес старый. Что тут такого? А у нас вон после окончания строительства и ремонта гоблины рабочие до сих пор по замку шастают. Так мы уже привыкли, что они то и дело откуда-то вылазят. Из каминов, сундуков, шкафов. То во время званого обеда, то когда мы планы расширения клана на запад обсуждаем, ничего приспособились. Не понял сейчас, изумился я. Ты таки достроил замок, а новоселье зажал? «Не зажал!» — с достоинством возразил мне гидрон, «Отложил до подходящего момента. В одно из окон постучали, мы дружно повернулись к нему, и Амадзе тихонько застонал. За стеклом пархала трень-брень, подавая знаки, чтобы ее пустили внутрь. «Хорошо бы двери зала чем-нибудь эдаким подпереть», — негромко сказал старый, — «для пущей надежности». «Нельзя», – покачал головы я, – «сестрица моя не поймет, та, которая королева пограничья. Она же сказала, что скоро снеть подадут, значит, надо ждать, пока это случится. У нее на законах гельтского гостеприимства серьезный пунктик, она не простит». Фея тем временем еще раз взмахнула ручками, как бы говоря, что она не понимает, отчего никто из нас не спешит открывать окно. Прямо сцена из фильма про вампиров, тихонько произнес Раша, обращаясь ко всем сразу, да? Впусти меня! Это же просто маленькая фея, кстати, совершенно очаровательная на вид, непонимающе обвела она с глазами глевея. Вы чего? Нет, я слышала, что она иногда проказничает, но. Отзвуки нехорошего, но дружного смеха. еще долго метались под сводами зала. «А ну, брысь!» – раздался голос Эбигайла от входа. «Брысь, я тебе говорю!» Она скорым шагом подошла к окну, за которым торчала трень-брень, и погрозила ей кулаком. «Странное дело. Моя беспутная виртуальная дочь отчего-то ее послушала. Она невинно захлопала глазами, выставила перед собой ладошки, как бы говоря, что все нормально». а после скрылась из вида, изобразив картину из Сирии «Ой, а что это там такое? Надо, надо посмотреть!» Тем временем несколько девиц в национальных гельтских нарядах шустро расставили на столе блюда с холодным мясом, козьим сыром, толстыми ломтями серого хлеба, кувшины с селем и прочую простую, но сытную горскую пищу. «Вроде бы не настоящая еда, но смотрится отлично», – заметил Гедрон, без особых церемоний берясь за нож, воткнутый в нереально огромный кусок вареной говядины, обложенный душистыми травами. «Душа радуется. Спасибо вам, королева, за гостеприимство и заботу». «Друзья моего брата, мои друзья», – чуть склонила голову Эбигейл. В этом доме вы всегда найдете для себя кров, стол и защиту. Нет, точно нынче небо на землю упадет. «Я жалею только об одном прекрасная королева», — Лео фон Ахенвальд встал со стула, «о том, что орден плачущей богини в моем лице свел с вами знакомство только в эти грозовые дни». но счастлив тем, что все же это случилось». «Не совсем так», – возразила ему моя сестра с улыбкой. «Ваши доблестные рыцари не так давно проливали кровь за нашу с братом землю, и я никогда не забуду этого. Мы не забудем. Тогда я еще не носила на голове корону. Я была просто испуганной девчонкой, у которой не осталось почти ни одного защитника». А они пришли и умерли за меня, не требуя ничего взамен. Такое не забывается. Фон Ахенвальд глянул на брата Юра, тот кивнул в ответ. Приятного аппетита, любезные гости. Лучезарно улыбнувшись, произнесла Эбигейл: "Я понимаю, что ваши беседы не для чужих ушей, потому служанки сейчас уйдут. Но если они понадобятся, зовите, они за дверью." А чуть позже подадут горячее. Пяток поросят уже нанизан на вертела и жарится. Спасибо, разноголосо отозвалась наша компания. И еще, задержалась в дверях эпигейл братец, если вдруг я встречу в коридоре племянницу, только не убивай ее, попросил я, а вот все остальные воспитательные меры на твое усмотрение, сестричка. Сегодня положительно замечательный день. Расплылась в улыбке она. И гости в доме, и ты на редкость сговорчив. Нет, все-таки жить здорово. И она вышла из залы, а чуть раньше в двери выскользнули служанки. Ты неплохо устроился, Хейген, заметил старый, отправляя в рот кусок мяса и попутно хватаясь за ручку кувшина с элем. Молодец. «А ведь каких-то полгода назад мы с тобой в подземелье...» «У нас не вечера воспоминаний, гидрон остановил я его. «Потому выпьем и, наконец, решим главный вопрос». «А мы для чего собрались-то?» – устало осведомилась Айболитка. «Нет, честно, я уже запуталась». «Я, пы-признаться, тоже не п понимаю что здесь особо обсуждать», – заметил брат Юр. Охотно поедая нас и влажный козий сыр, все и так п понятно. Ваша п покровительница Тиамат и плачущая богиня, та, которой мы служим, п по сути одно целое. Значит, и целюн он нас общее, верно? Сложно п представить, что дочь п пожелает зла матери, равно как и то, что мать забудет свое дитя, оставив его томиться в небытии. Скоро Саагдас снова увидит свет солнца и вдохнет земной воздух, а после займет свое место подлить Тиамат, и мы, их слуги, также будем состоять плечом к плечу в грядущих битвах. Так чего ты тут думать. «Звучит красиво», — признала Айболитка, — «и разумно. Л логика мать всех наук». кивнул брат Юр. Хэ, хороший здесь сыр, вкусный. Моя воля прихватил бы в лилейбе п пару головок или да даже ящик. Итак, перехватил я инициативу. Наши соратники из ордена предлагают организовать их силами постоянный пост близ храма. Не секрет, что уже совсем скоро нынешний нейтралитет станет пшиком на носу обновления, которое... Стоп! Перебила меня Глевея. Какое обновление? Масштабное, поморщилась Айболитка с четверга на пятницу. Друзья, они пора ли вам гнать меня из клана? Обреченно поинтересовалась девушка. Все все знают. Одна я живу по принципу «здравствуй, дерево». «Ты в казну денежку тащишь, как пчелка мед в улей», – успокоил ее Раша, «так что какие-то мелочи можешь и пропустить мимо ушей». «Да достойный промысел», – поддержал ее морально и брат Юр. «Героев везде пруд-пруди, и их все знают, а вот те тех, кто стоял у истоков подвига, То изначально купил отважному рыцарю к коня и доспехи, обеспечил добротное питание и сделал взнос за участие в первом турнире, не знает никто. Между тем, без трудов этих неизвестных скромников, может, и героя никакого бы не было. «Все равно неприятно», – вздохнула Глевея, «Но спасибо за доброе слово. И правда». Никто не ценит. Только и слышишь, жадина за копейку удавишься. Истинно так, покивал брат Юр. Всем нам нужны ответы на вопросы вроде «В чем смысл бытия?», а нам с вами нет. Мы и так, ты -то точно знаем, что сколько стоит. Короче, начал потихоньку злиться я. Рыцари берутся обеспечить охрану храма. Они ставят ближнего форпост, причем по всем правилам такой, что сходу не возьмешь, и в случае нападения держат оборону до подхода наших главных сил». «А что красиво», – признал старый, – «неигровые персонажи на страже в данном контексте отличный аргумент. Ты прав, запрет на неприкосновенность храмов скоро точно снимут». Значит, они превратятся в цель для многих, а тут... Случайные налетчики вроде агров с ними в драку точно не полезут, это себе дороже. Не столько добра возьмешь, сколько себе на плешь проблемы наживешь. Одно дело вырезать игроков, совсем другое НПС. Тут такие штрафы от админов прилетят. Небольшие и средние кланы в поисках копеечной репутации от противостоящих темат богов тоже подумают и откажутся от агрессивных планов приблизительно по той же причине. Остаются только идейные фанатики и крупные альянсы, но это совсем другая история. А паломники, уточнил Слав, с ними как? «Будут себе дальше ходить со своими подношениями», – тут же отозвался я. «Само собой, никто им клапан пережимать не станет, и нас с вами никто от храма не отлучает». «Хорошее решение», – одобрила Мадзе. «За нас решаешь ты по праву лидера, но тем не менее». «Да, парни». Слав и Снув подтвердили кивками свое согласие. Сайрин, грызущая, чуть подвядшее яблочко прошлогоднего урожая и при этом заедавшая его бутербродом с маслом, присоединилась к ним. «Так-то она так, вот только мастер-стрекоз!» – вздохнула Айболитка. «Ты представляешь его реакцию на эту новость? Вернее, последствия. Он вчера нам недвусмысленно дал понять свою точку зрения на происходящее и обозначил свои планы». «Сейчас он готов предоставить нам некое место в вагоне, идущим в его личное светлое будущее. Само собой, о бизнес-классе никто не говорит, но это хотя бы не плацкарт. Да, мне такой подход к вопросу очень не нравится, но мы имеем то, что имеем». «Не знаю, не знаю», усмехнулся старый, «пока я вижу только то, что мастер и его свита – «Собираются поиметь нас, причем без всяких вагонов, и мне это не просто не нравится. Меня это раздражает, не сказать бесит». М Мастер Хейгин рассказал мне о некоем влиятельном лице, которое желает п поднять ситуацию с храмом под себя. Вытер рот вынутым из рукава платком брат Юр. «Я понимаю устремление данного к господина». но они идут вразрез с нашими планами. Потому сегодня мы с этим мастером стрекоз встретимся и п побеседуем. Уверен, мы найдем общий язык. Почему? Потому что разумные доводы всегда п побеждают грубую силу. «Мой клан в деле», — подумав секунд десять, произнес старый, «Я подтверждаю свое согласие на данный союз. Ты же для этого нас тут собрал, Хейген, да?» «Именно», – кивнул я. «Есть вещи, которые в одно лицо решать не стоит». «К моему слову прилагается и слово «глена», – добавил Гедрон. «Мы тоже за», – после серии переглядок заявила Айболитка. «Три из четырех лидеров кланов тут, так что большинством голосов». Я встал со стула, обогнул стол и приблизился к фон Ахенвальду, который безмятежно орудовал вилкой и ножом, уплетая пирог с почками. «Великий магистр, альянс кланов Дети Холмов с признательностью принимает ваши предложения о дружбе и союзничестве», – немного пафосно произнес я. Мы подтверждаем ранее заключенный предварительный договор о военном союзе. Я рад этому, слез со стула старый рыцарь и положил мне правую руку на плечо. Не знаю, что нас ждет завтра, но уверен в одном. Случись такое, что в двери постучит старуха смерть, то мы перед ней не дрогнем и встретим эту гостью достойно, как положено воинам. Хотя, признаюсь, и от долгой счастливой жизни я не откажусь. А сообщение? Ну, военный союз подтвержден и все такое, и угрозы на пять листов где? Военный союз между орденом плачущей богини, неигровое сообщество, и альянсом кланов Дети Холмов подтвержден и заключен. Список преференций, которые получат как непосредственно альянс, так и кланы, входящие в него, будет отправлен лидером кланов и их заместителям в ближайшее время. Список штрафных санкций, которые получат как непосредственно альянс, так и кланы, входящие в него, в случае одностороннего разрыва договора или нарушения его условий, будет отправлен лидером кланов и их заместителям. в ближайшее время внимание открыта внутриальянсная опция наши друзья рыцари каждый из членов альянса отныне может зарабатывать специальные баллы репутации с представителями ордена плачущей богини а после решить как с ними поступить он сможет обратить их в свою пользу передать распорядителю клана или же укрепить ими репутационное здание Альянса. По достижению определенного уровня доверия со стороны Ордена полученные баллы, можно будет обратить в скрытый квест в случае игрока, скрытый инстанс или подземелье в случае клана, или же коллективный эксклюзивный рейд-ивент в случае Альянса. Выбор того, куда лучше вложить полученные баллы репутации за игроками. Подробное руководство по данному вопросу будет отправлено лидерам кланов и их заместителям в ближайшее время. Администрация игры желает удачи вновь образованному военному союзу и выражает надежду на то, что вскоре его прославят хорошие дела. Блажен кто верует, но какую же они мину подложили под кланы с этой репутацией. Ладно, у нас всем на всех плевать, такой Ленцлохины выбрали стиль игры, а вот Гедрон ни одного балла, ушедшего на сторону, своим не простит. Да и Айболитка тоже, чую в вербом сапи маховик репрессии, на этот счет раскрутит уже сегодня. «И бедные рыцари!» Их же теперь будут осаждать со всех сторон добрые соратники, желающие оказать разнообразные услуги от передачи писем до хули ногтей. Ну, но с последним я погорячился, но в остальном точно прав. Круто, чё! Снув, подставил славу ладонь, тот по ней звонко хлопнул. Хейген, если нам списки не придут, то перешлёшь. Каролины, похоже, не дождешься, совсем она запропала. Может, как Глен сессию сдает, предположил Слав. Глен заочник, возразил ему Гедрон, а Каролина, если и студентка, то, скорее всего, сочного. Ну, мне так кажется. Ну да, согласился с ним Слав. У очника в одна сессия уже месяца полтора как кончилась, а до второй еще времени полно. А вообще надо народ потеребить. «Может, у кого ее телефон есть? Ну, как она вообще на игру забила?» «Это вряд ли», – заявила Айболитка. «Я с ней, конечно, знакома поверхностно, но точно говорю, она файролом пришибленная, как и мы все. Доброй волей такая не уйдет». Как всегда в таких случаях НПС в разговор не лезли. Они словно не слышали всех этих «сесси», «очники» и так далее. Меня с самого начала поражала эта особенность игры, эта ее избирательная гибкость. Как такого удалось добиться, понятия не имею. Но ведь до чего здорово реализовано. Горячее мясо. В залу выплыли все те же девушки-подавальщицы, неся блюда с зажаренными поросятами. Следом за ними появилась и Эбигайл. Пища мужская, но, полагаю, воительницы, сидящие за столом, тоже не откажутся от нее. «Составьте нам компанию, королева», – мягко произнес Гидрон. «Мы все это почтем за честь». «Увы, но замок велик, за всем нужен глаз да глаз», – развела руки в стороны моя сестрица. «Король в отъезде, без него все здесь ложится на мои плечи». у Лосарнаха недавы замки, однако новость. А куда же это он намылился? Печально. Старый повел носом, вдыхая пряный мясной пар, и взялся за нож, собираясь с ним медленно разделать того свиненка, что поставили рядом с ним. Впрочем, я искренне надеюсь увидеть и вас и вашего супруга на новоселье, которое я вскоре устрою. Замок мой достроен, так что не обижайте отказом. «Непременно будем», – заверила его Эбигейл. «Я не покидаю этих стен, но знаю, что за ними собирается буря, потому все, кто живет в нашей маленькой стране, должны быть вместе, как пальцы в кулаке перед ударом». «Прекрасно сказано», – отметила Гливея и подняла кубок. «За короля Лазарнаха, королеву Эбигайл и принца Селлера, долгих лет жизни им всем». Ну вот, а говорит, что руку на пульсе не держит, лукавит, однако. Вон, имя принца-то ей известно, хоть на его, так сказать, крестинах она точно не присутствовала. Эбигайл снова одарила всех улыбкой, заверила в том, что таких гостей, как мы, всю жизнь ждала, и вскоре удалилась, сославшись на неотложные дела, а следом за ней засобирался и брат Юр. «Ладно, мне, пожалуй, пора», — встал он со своего места. «Да и до следующей встречи в времени осталось всего не ничего, а кое-что надо еще успеть сделать, и не прощаюсь с большинством здесь присутствующих. Сегодня еще увидимся». Но с мастеру стрекосно тянем», — задорно бросила Айболитка. мне всегда этот мажор не нравился я п почти ничего не понял из п произнесенного леди но п постараюсь вас не р разочаровать в голосе казначея ордена иронии было хоть отбавляй хейген п проводишь меня да поднялся на ноги и я собственно мне тоже пора магистр лео Если вы пожелаете немного передохнуть перед возвращением в Лейбе, вам будут предоставлены лучшие покои в замке. Я сейчас отдам соответствующие распоряжения прислуги. Или же, если пожелаете, можете воспользоваться моей комнатой. Она весьма уютна, и из нее красивый вид на реку открывается. А после кто-то из моих офицеров... Не волнуйтесь, мой друг. Фон Ахенвальд отвлекся от обгладывания свиной ножки. Для начала я вернусь к храму, мне надо оценить диспозицию, наметить, какие именно укрепления следует строить в первую очередь. Впереди война, отдыхать некогда. Да, ребята, я обещал досточтимому магистру помощь, вспомнил я, стройматериалы и все такое. Опять гоблинов нанимать выходит, тяжко вздохнул Гедрон. О, боги! Как подумаю, что снова тащиться в их город, повеситься хочется. Не на этот счет не переживайте, успокоил его брат Юр. Работники найдутся, было бы из чего строить. Обеспечим, твердо пообещала айболитка, не обращая внимания на покислевшие лица Амадзе и Глевеи. В полной мере и тогда, когда надо. Главное, скажите, сколько и чего нужно. Скажем, ответил за магистра брат Юр, Обязательно. З завтра утром сюда, пожалуй, не несколько специалистов по фортификации. Они бы будут распоряжаться строительством. Все в вопросы к ним. Что примечательно, казначей упорхнул при помощи свитка прямо из замкового коридора. еще раз уточнил время и место, велел не опаздывать, усмехнулся, когда я попробовал заикнуться о том, что угрозы в разговоре с мастером стрекоз ни разу не аргумент, и скрылся во вспышке портала. А вот нам, игрокам, такая роскошь недоступна, между прочим. Нам непременно на улицу надо выйти из помещения. Дискриминация по игровому признаку однозначно. «Страшный он!» – сообщила мне Эбигейл, незаметно подошедшая со спины. «Жуткий? Не то что старичок-рыцарь!» «Кто? Брат Юр?» – уточнил я. «Да ну брось, опасный, да, но жуткий! Зря ты так, главное с ним особо не спорить и в карман не пробовать залезть!» «Ты мужчина, ты некоторые вещи по-другому воспринимаешь», – не согласилась со мной сестрица, – «Поверь, ему по нашим телам пройти ничего не стоит. Он даже не заметит этого. Но я рада, что он выступает на нашей стороне. Такой союзник целого клана стоит». «Спасибо тебе». Я погладил королеву по щеке. «Не ожидал, что ты так мне поможешь». «Не тебе», – покачала головой Эбигейл. «Семье – это другое. Но если тебе будет приятно, то знай». что ты в нее тоже входишь. Ну и потом, у меня действительно есть долг перед этими воинами, и они всегда будут желанными гостями в моем доме». «Кстати», – сообразил вдруг я, – «орден теперь храм будет охранять. Надо бы с питанием рыцарей вопрос как-то решить. Думаю, кашевары они с собой привезут, но вот продукты вряд ли. Может, займешься этим?» Я все оплачу, но где брать провизию мне неизвестно, да и в целом времени нет. Ты же знаешь, я все время мотаюсь то здесь, то там. Хорошо, согласилась сестра без малейшего сопротивления, чем уже в который раз меня удивила. Я отдам распоряжение. Что до золото, если оно мне понадобится, то я тебе про это скажу. Спасибо, поблагодарил ее я. «Слушай, а куда лас умотал, ну, если не секрет?» «Вернется сам у него, спроси». На этот раз в голосе Эбигейл прозвучали хорошо знакомые мне интонации, и я облегченно вздохнул. «Перемены это хорошо, но не настолько же радикальные». «Врать не стану, Назира мне брать с собой совершенно не хотелось, и на то был целый ряд причин». Но при этом я отлично осознавал, что телохранитель-ассасин это все же показатель определенной игровой успешности, пусть не очень большой показатель, но все же. Мелочь вроде бы, но из таких мелочей и складывается та доля уважения, на которую каждый из нас в этом мире может претендовать. И именно они определяют, кто ты такой на самом деле и чего стоишь. Что тебе суждено на веку? Что большие свершения? Ну, положим, сотворил ты что-то по-настоящему глобальное. Турнир какой спортивный выиграл или планету открыл и, как водится, попал во все новости. Вроде бы успех. Тебя называют титаном и гордостью нации. Тебе вручают большую круглую медаль за заслуги перед какой-то одной конкретно взятой частью человечества. и документальный фильм обещают снять. Ну, последнее – это если повезет, конечно. Вот только на следующий день про тебя основная масса народа, восхищенного пящего накануне, уже не вспомнит. На следующий день новый герой появится, в честь него чепчики вверх полетят. Через месяц тебя вовсе забудут, а через полгода при упоминании твоей фамилии максимум спросят – а это кто? и то не факт. Обидно, конечно, но такова жизнь. Большие свершения всегда попадают на главные страницы, а страницы те меняются ежедневно, потому что новости это товар, который следует употреблять с пылу с жару, а еще людям все время требуются новые герои, им старые неинтересны, Потому выигрыши всегда будут не калифы на час с главной страницы, а те, кто попадает в обычную новостную сводку, то, что идет ниже главной. Там нет великих свершений, но зато есть привычная рутина, которая мила многим людям даже больше, чем свершения мирового масштаба. Я тоже раньше полагал, что лучше ярко вспыхнуть и сгореть, став сверхновой хоть на минуту, Думал, что оно того стоит. Хорошо, что поумнел до того, как пеплом стал. Вспышка портала синева, и вот в глаза мне бьет яркое солнце, уши оглушает до базара, а нос забивает запах десятков специй. Селгар — это, конечно, ад, но мне тут от чего-то всегда хорошо. Вам предложено принять задание «Хитрость Востока». Условия. Отыскать на тыльной части спинки трона падишаха Нурали Солнцеподобного букву, вырезанную там в незапамятные времена. Награды. 75 тысяч опыта. пять тысяч золотых. Предмет амуниции рандомно, уровнем не менее редкого. Плюс 100 единиц к показателю ум. Примечание. Вы не сможете взять следующее задание из цепочки квестов «Алфавит власти» до той поры, пока не выполните это. Внимание! Неудачное выполнение данного задания ведет к тому, что вся цепочка квестов будет считаться проваленной. Будьте осторожны, будьте внимательны, повторное прохождение данной цепочки не предусмотрено. Предсказуемо. Я знал, что так случится, потому неожиданностью этот квест для меня не стал, да и план кое-какой у меня на этот счет имеется, причем с неплохими такими шансами на успех, учитывая то, что мы с Бахрамиусом вроде как хорошие друзья. Дверь в башню мага, как всегда, была закрыта, но меня это не смутило, и я без особого стеснения... Несколько раз бухнул по ней рукоятью меча. Время давно перевалило за полдень, не иначе, как он соизволит кушать. «Никого нет!» – раздался знакомый голос привратника откуда-то сверху. «Завтра приходи, уважаемый, завтра!» боба! заорал я и пнул дверь ногой. «Открывай! Свои! Или ты меня не узнал?» «Не узнал!» пробасил слуга мага, как я тебя узнаю, я тебя не вижу. Так открой дверь, предложил я, и мы вместе порадуемся твоей новой шевелюре, той, что я тебе подарил по братски. Э, -э, -э, -э гаркнул Селебоба, — это ты, брат, ты всегда желанный гость в этом вайме, но не сегодня. Тут такое дело, понимаешь? Не понимаю, насторожился я. Но не думаю, что про это стоит кричать на всю улицу. И это правда. Обитатели Селгара очень любили лезть в чужие дела, потому за происходящим уже с интересом следили два водоноса, погонщик верблюдов, парамутных личностей с лицами, закрытыми черными платками, и пяток низкоуровневых игроков. Лязнул засов. Из-за двери высунулась волосатая рука и втащила меня внутрь. Причем это все случилось так быстро, что я только и успел сказать Назиру «Жди здесь». Что примечательно, волосы на голове сели Бобы изначально лысые, как девичья коленка, а после украшенные небольшим ежиком на самом деле выросли, да еще как. Я-то тогда пошутил, а оно возьми да избудься. Причем, если в прошлый раз они вроде оранжевые были, то теперь изрядно позеленели. А, -а, -а, -а, а С гордостью потряс Верзила башкой, демонстрируя мне прическу, которой гордился бы любой участник группы, играющей тяжелый рок. Специально не стригу. Радуюсь. И правильно одобрил я. Есть чему. Как досточтимый Бахрамиус, надеюсь, он еще не перешел к послеобеденному сну, «У меня к нему есть очень важное и серьезное дело». «Нет, он не спит», – просопелся либо – «но к хозяину нельзя. Он э. занят очень, а потом совсем нельзя будет». «Не пугай меня. Мне происходящее нравилось все меньше и меньше. Чего случилось?» «Он это...» Душа привратника в данный момент явно разрывалась на две части – Дружеские чувства в ней явно боролись со служебным долгом. «Он... перемещается он, вот...»